Вскоре я продал оба рисунка Энгра. Мне дали за них меньше, чем я ожидал. И все-таки у меня вдруг оказались деньги, каких я давно уже не держал в руках. Потом, как-то ночью, мне пришла в голову одна мысль, от которой я уже не мог освободиться. А нельзя ли мне поехать с этим паспортом в Германию? Ведь он настоящий. И неужели каждый на границе возбуждает подозрения? Я мог бы повидать жену, мог бы избавиться от опасений за ее судьбу, мог бы... Шварц посмотрел на меня. Вы ведь все это, наверное, знаете. Эмигрантский колер в чистейшей форме, спазмы в желудке, в горле, зуд в глазах, то, что на протяжении пяти лет ты затаптывал в землю, что пытался забыть, чего боялся, как чумы, снова подымалось. Смертельные воспоминания, неизлечимый рак души любого эмигранта. Я попытался освободиться от колера, по-прежнему уходил к картинам мира и тишины. К Сислею, Писарою и Ренуару часами сидел в музее, но теперь все это действовало на меня совсем иначе. Картины больше не успокаивали. Наоборот, они звали, вопили напоминали о стране еще не опустошенной коричневой проказой, о вечерах в тихих переулках, где над стенами свешиваются гроздья сирени, о сумерках в старом городе, о зеленых колокольных церквей с реющими вокруг ласточками и о моей жене. Я обычный человек, лишенный каких-нибудь особых качеств». Я прожил с женой четыре года, как живут многие, без ссор, приятно, но и без больших страстей. После первых месяцев у нас началось то, что называют счастливым браком. Отношения двух людей, решивших, что уважение друг к другу основа совместного, уютного бытия. Мы не тосковали по несбыточным снам. Так, по крайней мере, казалось мне. Мы были... Разумные люди и сердечно любили друг друга. Теперь же все сдвинулось. Я обвинял себя в том, что устроил такой ординарный брак и все просмотрел. Зачем я жил? Что я делаю теперь? Уполз в нору и жую жвачку. Долго ли еще это будет тянуться и чем кончится? Наступит война. За ней победа Германии, единственной страны, вооруженной до зубов. Что будет тогда со мной? Куда ползти, чтобы спасти жизнь? В каком лагере придется умирать от голода? У какой стены, если я окажусь настолько счастливым, меня убьют выстрелом в затылок? Вот так паспорт, который должен был меня успокоить, приводил меня в отчаяние. Я бегал по улицам, чуть не падая от усталости, не мог спать, а если засыпал, просыпался от снов». Я видел жену в камере гестапо. Я слышал ее крики о помощи заднего двора гостиницы. Однажды, войдя в кафе «Деля увидел ее лицо в зеркале, наискось висевшем напротив двери. Она бегло посмотрела на меня, бледная, с печальными глазами, и тут же исчезла. Это было так явственно, что я подумал, она здесь, и быстро кинулся в другой зал. Зал, как всегда, был полон, но ее не было». Это превратилось в навязчивую идею. Меня не оставляла мысль о том, что она тоже эмигрировала и теперь разыскивает меня. Сотни раз я видел, как она заворачивала за угол или сидела на скамейке в Люксембургском саду, но когда я подходил, ко мне поднималось чужое удивленное лицо. Однажды она пересекала площадь Согласия, как раз перед тем, как гудящий поток машин сорвался с места. И уже на этот раз в самом деле была она. Ее походка, ее манера держать плечи. Я даже узнал ее платье. Однако, когда полицейский, наконец, остановил лавину автомобилей, и я смог броситься вслед, оказалось, что она исчезла. Ее поглотило зияющее отверстие подземки. Примечание. Большинство парижских станций метро не имеют надземных строений. Когда я, наконец, добрался до перона, то увидел только издевательское мигание красных хвостовых огней отошедшего поезда. Я рассказал о своих мучениях одному знакомому. Его звали Лезер. Он торговал чулками, а раньше врачевал в Бреслау. Он посоветовал мне избегать одиночества. «Заведите себе женщину», — сказал он. «Это не помогло. Вы знаете, отношения, продиктованные необходимостью, одиночеством, страхом, бегство к маленькому теплу, к чужому голосу телу и пробуждение, словно отпадение в каком-нибудь жалком помещении и чувство чужой страны и безутешная благодарность дыханию, что слышится рядом. Но разве все это может сравниться с бешенством фантазии, которое сушит кровь и заставляет человека просыпаться по утрам с горьким ощущением загубленной жизни. Я рассказываю теперь и вижу, что это выглядит бессмысленным и противоречивым. Тогда было не так. После всех метаний оставалось одно непреложное – я должен вернуться, я должен еще раз увидеть жену. Может быть, она уже давно живет с другим. Все равно. Я должен ее увидеть. Слухи о войне усиливались. Все увидели, что Гитлер сразу же нарушил обещание занять только судеты, а не всю Чехословакию. Теперь то же самое началось с Польшей. Война надвигалась. Союз Польши с Англией и Францией делал ее неизбежной. Только теперь это уже было вопросом не месяцев, а недель и для моей жизни тоже. Я должен был решиться. И я сделал это. Я собрался ехать в Германию. Что будет потом, я не знал. Я был готов на все. Если начнется война, думал я, то все равно пропадать. Я будто сошел с ума. В конце концов, мной овладело какое-то странное веселье. Стоял май. Клумбы на круглой площади покрылись пестрым ковром цветущих тюльпанов. Ранние вечера уже расстилали серебристый импрессионистский покров, фиолетовые тени и светло-зеленое небо над холодным светом первых уличных фонарей над бегущими красными линиями световых газет на зданиях редакций, которые грозили войной каждому, кто их читал. Сначала я поехал в Швейцарию. Я хотел проверить свой паспорт, на безопасной почве, чтобы окончательно уверовать в него. Французский таможенник вернул его мне с равнодушным видом. Я этого и ожидал. Выезд затруднен только из стран с диктаторскими режимами. Все же, когда ко мне подошел швейцарский чиновник, я почувствовал, как во мне что-то сжалось. Правда, я сидел со спокойным видом, но в то же время мне показалось, будто внутри у меня – Неслышно затрепетали края легких, так иногда во время затишья на дереве вдруг быстро затрепещет какой-нибудь листочек. Чиновник взглянул на паспорт. Высокий и широкоплечий, от него пахло табаком. Стоя в купе, он заслонил окно, и на мгновение у меня замерло сердце. Мне показалось, что он отрезал от меня небо и свободу, и купе уже превратилась в тюремную камеру. «Вы забыли поставить печать», — быстро сказал я, испытывая облегчение. «Пожалуйста, для вас это так важно?» «Нет, просто своего рода сувенир». Он поставил на паспорте печать и ушел. Я закусил губу. Каким я стал нервным! Потом мне пришло в голову, что паспорт с печатью выглядит убедительнее». В Швейцарии я целый день провел в размышлении, не поехать ли мне в Германию поездом. Но у меня не хватило мужества. Я еще не знал, как относятся к выходцам из бывшей Австрии и не подвергают ли возвращающихся на родину особой проверке. Наверное, ничего особенного не было, но все же я решил перейти границу нелегально. В Цюрихе я, как обычно, прежде всего отправился на почтамт. Там, большей частью у окошечка корреспонденции до востребования, встречались знакомые эмигранты, у которых можно было узнать новости. Оттуда я пошел в кафе «Кондор», отдаленно похожее на кафе Деларос в Париже. Я видел многих, перешедших границу, но никто из них не знал мест перехода в Германию. Это было естественно. Все шли оттуда. Кто, кроме меня, хотел перебраться туда? Я видел, какие взгляды бросали на меня. Когда заметили, что я настроен серьезно, меня стали чуждаться. Ведь тот, кто хотел вернуться, мог быть только перебежчиком, сторонником нацистов. Что можно было ждать от того, кто собирался туда? Кого он выдаст? Что предаст? Я вдруг... Очутился в одиночестве. Меня сторонились, как сторонятся убийцы. И я ничего не мог объяснить. Меня самого иногда бросало в жар при мысли о том, что мне предстояло. Как же тут объяснить другим то, чего я не понимал сам? На третий день утром в шесть часов ко мне явились полицейские, подняли с постели и тщательно допросили. Я тотчас же сообразил, что на меня донес кто-нибудь из знакомых. Я предъявил паспорт, который вызвал явное недоверие. Меня повели в полицию. К счастью, на паспорте стояла печать швейцарской таможни. Я мог доказать, что въехал совершенно легально и находился в стране только три дня. Я хорошо помню то раннее утро, когда я с полицейскими шел по улицам. Начинался ясный день. Башни, крыши города резко вырисовывались на фоне неба, будто вырезанные из металла. Из булочной пахло теплым хлебом, и, казалось, вся прелесть мира слилась в этом запахе. Вам это знакомо? Я утвердительно кивнул. Никогда мир не кажется таким прекрасным, как в том мгновение, когда вы прощаетесь с ним, когда вас лишают свободы. «Если бы можно было ощущать мир таким всегда, но на это, видно, у нас не хватает времени и покоя, но разве мы не теряем каждое мгновение то, что думаем удержать только потому, что оно постоянно в движении? И не останавливается ли оно лишь тогда, когда его уже нет и когда оно уже не может измениться? Не принадлежит ли оно нам только тогда?» Его взор был неподвижно устремлен на меня. Только теперь я смог рассмотреть его глаза. Зрачки были расширены. «Наверное, фанатик или сумасшедший», — неожиданно подумал я. «Я никогда не чувствовал такого», — сказал я. «Но разве каждый не хочет удержать то, что удержать невозможно?» Женщина в вечернем платье за соседним столиком встала. Она взглянула вниз на город и на гавань. «Почему нам нужно ехать?» — сказала она своему спутнику в белом смокинге. «Разве нельзя остаться? У меня нет никакого желания возвращаться в Америку».